Я оттуда глянула бесстрастное лицо края. Вам уже известно, что здание окружено, спокойно произнёс он. Сопротивление бесполезно, Дегрисс. Если вы сдадитесь, никто из ваших друзей не пострадает. Мой ботинок врезался в экран, изображение вспыхнуло и погасло. Я схватила аппарат и грохнула его о стенку. У меня прошиб холодный пот.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 Будь добра, объясни. Если ты соображаешь лучше, чем я, в настоящий момент это не комплимент, то поделись. Пульт, нейра аппарата. Ты говорил, что он может включаться дистанционно по радио. Конечно. Радиопередатчик может быть составной частью пульта. Таза. Аппарат еще здесь? Да, внизу мы подумали, что он может еще пригодиться. Вот и пригодился. Когда мы уйдём, пульт останется здесь. Пусть себе думают, что мы находимся в здании. Если только удастся выбраться, второй раз они так легко меня не найдут. Таза, расскажи вкратце, что это за здание и как нам отсюда выйти? Это завод. Его бывшая хозяйка сейчас в нашем отряде. Выбраться отсюда невозможно, нам остаётся только сражаться до последней капли крови. Но мы дорого продадим наши жизни. Мы возьмём с собой в могилу много этих грязных сволочей. Отлично, отлично. Мы отдадим жизнь, когда это потребуется. Но Дигри сможет отыскать путь к спасению там, где другие впадают в отчаяние. Хозяек фабрики здесь? Прекрасно. Быстро позови её сюда. Та забегом отправился исполнять приказ, а я повернулся к жене. Я полагаю, дежурный комплект снаряжения у тебя с собой, типа того, что был у нас во время медового месяца. Конечно, бомбы, гранаты, взрывчатка, газовые заряды. Молодец, девочка. С такой женой я чувствую себя в полной безопасности. Вбежала Тазы в сопровождении ещё одной амазонки. Та была немного постарше, с благородной проседью в волосах, но также полнагруда, с обольстительной фигурой зрелой женщины. Я перехватил холодный взгляд Анжелины и попытался сконцентрироваться на более неотложных делах. Я, Джеймс Дигриз, межзвёздный агент и шпион. Гвардеец Файда Фертина рявкнул амазонке, щёлкнул в каблуками, отдал честь. Отлично, Файда, рад с вами познакомиться. Вольна, насколько мне известно, вы владелец этого здания. Так точно. Объединение по производству работтлеров Фертины ЛТД. Продукция высшего качества. Чего? Работтлеров? Не сочтите меня назойливым, но что такое работтлеры?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 Они предприняли пробную вылазку, доложила тазы, приложив ухо к передатчику, но понесли потери и отступили. Продолжайте их сдерживать, пока есть надежда взять меня живым, тяжёлое орудие они в ход пускать не будут. Я подозвал хозяйку фабрики, которая, похоже, не терпелось продолжить рекламную кампанию. Файден рисуйте план первого этажа здания и прилегающих территорий. Рисовала она быстро и аккуратно. Сказывалась военная выучка. точно отмечая окна, двери и прилегающие улицы. Как выглядят ваши роботлыры, спросил я. Размерами и фигурой они напоминают человека, это самая оптимальная форма для домашней обстановки, к тому же прекрасно. А сколько есть готовых, прошедших испытания с заряженными батареями? Она задумчиво нахмурилась.